Глава 13 Я оглядел собравшихся. Через мое плечо уже заглядывали мушкетеры. Мазовецкий гордо стоял в паре метров от нас, в ожидании. Я подошел к нему. Воеводе хватило одного взгляда на меня, чтобы все понять. — Эти ублюдки мертвы? — спросил он. Я не сразу понял, кого имел в виду пан. Потом уже догадался, что он надеялся допросить шведов. Увы. Арман кивнул, а затем залез в карету. Он явно что-то искал. Я не думал, что в карете было второе дно для пленников, но останавливать до ТОСа не стал. Ситуация складывалась прескверная. Но на рефлексию и сожаления времени не было. Я распряг из кареты лошадей. Они были не такими уставшими, как наши. Запрыгнув на одну из них, я спросил у воевода. — По реке бы куда они попали? — По Дону можно прямо в Смоленск, но можно сойти на берег и раньше. — Все мы не прочешем, — задумался Зубов. — Но патрули их поймать все равно смогут. Вот только... Они были здесь, вдруг крикнул из кареты Арман Датос. Видимо, Андрей успел прийти в себя. Что ты нашел? спросил я, возвращаясь к другу. Тот уже вылезал из кареты. В руке он сжимал носовой платок. Победно улыбнувшись, он развернул его, и мы увидели вышитые на нем литеры М.Д. Я побледнел и переспросил: Он хранил его все эти годы? Что там, сукины дети? Наконец, терпение покинуло воеводу мозовецкого. Мари дешеврез! крикнул Арман Датос. Он этот платок всю испанскую компанию с собой носил. Он был в карете и оставил его нам. Значит, их высадили по дороге. Я ударил кулаком по карете. Но где? Здесь не так много развилок. мозавецкий задумчиво закрутил ус и оглядел своих людей. Разделимся. Может быть, у них в лесу есть какая-то избушка, чтобы отсидеться. Вы эти места знаете, воевода, вам сейчас и руководить, — сказал я. Мазовецкий кивнул и принялся быстро и деловито раздавать приказы. Он разбил нас на группы по трое. Поскольку депортой до не знали польского, они были со мной. Наша задача была ехать не спеша, выискивая любые следы стоянок у кромки леса. Зубов с парой поляков должен был съехать на ближайшей развилке. Сам Мазовецкий взял себе свежую лошадь и направился в Оршу, чтобы организовать больше людей. Возможно, стоило сделать это раньше. Пожелав друг другу удачи и оставив на тракте пустую карету, мы бросились на поиски. Все молчали. Очень скоро пан Мазовецкий скрылся из виду. Потом из Зубов свернул с тракта, отправившись куда-то в сторону Полоцка. Мы же все вглядывались под лесок, надеясь отыскать там хоть что-то. Сломанные кусты, выщипанную траву. Вот только глазастого Зубова, выручившего нас в похожей ситуации, рядом уже не было. К счастью, королевские мушкетеры оставались королевскими мушкетерами. Когда отчаяние уже начало прокрадываться в мое сердце, из леса раздался выстрел. «Туда — Туда! — закричал я, и мы въехали в подлесок. Дальше лошади уже нормально не прошли бы, и мы спешились. А потом мы вовсе бросились бежать, на ходу заряжая пистолеты. Очень скоро мы оказались у одинокой лесной хижинки, откуда прямо сейчас раздавался звон стали. И я побежал к дверям, а товарищам указал на окна. Простые, незастекленные. Из хижины донесся слабый стон, а потом холодный смех Андрей И Я подскочил к двери и пинком распахнул ее. Мушкетера окружило трое. Точнее, четверо, но один из четверых уже был мертв. Правда, и Андри досталось. Он едва стоял на ногах, но они из-за ран. Скорее всего, действия того порошка, который заставили вдохнуть де Порто. Вот только здоровяка усиленно приводили в чувство, а Гугенот словно бы сам. Он пошатывался, путы все еще висели на нем. И все же руки он как-то освободил и теперь отбивался одной шпагой против трех. Эльжбета, все еще спящая, лежала за ним. Я выстрелил. Теперь противников у Андри было всего двое. Через мгновение из окон показались мушкетеры. Я спокойно перезарядил пистолет и с улыбкой сказал. — У вас не так много вариантов, парни. Сдавайтесь и расскажите нам все. Шведы переглянулись. Один из них повернулся ко мне, убирая в ножны шпагу. Его величество не зря вам не доверял. Передо мной стоял Драбант, несколько лет назад раненный мною на дуэли. Второй его приятель лежал застреленным. Я со вздохом покачал головой. — Мне очень жаль, приятель. — Как вы там говорите? — Алягер ком Алягер? — На войне, как на войне, — кивнул я, — для меня честь взять вас в плен, месье. Мы сперва разоружили и связали шведов, а уж потом привели в чувство Эльжбету. Чернобровая не была напугана, скорее, она была в гневе. И совсем не смотрела на Доромица, который тоже старался держаться от девушки подальше. Мы осмотрели хижину в надежде отыскать хоть какие-то письма. Перевернули все вверх дном, но даже маленькой записочки найти не удалось. Наши пленники тоже грустно молчали, хотя я уже понимал, зачем их послали. Когда мы закончили с осмотром помещения и повели Драбантов к дороге, я спросил. — Почему вы сразу не поехали с весточкой для Карла Густова? — Человека послали, шевалье, можешь не беспокоиться. — Тогда зачем вам пленный мушкетер? — Пленный мушкетер и дочь приближенного королю воеводы, — усмехнулся Драбант. — Он постарел за эти годы куда сильнее моего. — Неудивительно, ведь Швеция все это время вела войны там и тут. Неудержимый аппетит Карла X сильнее всего отражался не на шведских границах, а на шведских подданных. Мы говорили с ним на французском, а Анри Дарамиц уже переводил на польский. Эльжбета кивала, хотя и не смотрела на своего, кем бы он ни был. Депорто и держались чуть позади нас и не вмешивались в разговор. Мы вышли к тракту и огляделись. Если воевода еще не проскакала мимо с подкреплением, имело смысл направиться прямо в Оршу. Но нас было семеро, а лошадей всего три. — Вернемся к карете? — предложил Датос то, о чем я думал прямо сейчас. «Рискованно — Рискованно, — покрутил ус Исаак де Порто. Я кивнул, и безо всякой надежды на честный ответ спросил Узраванта. — Сколько вас еще прячется? — Ни одного, — улыбнулся пленник. — Вы всех убили, шевалье, даже меня, правда, еще об этом не знаете. — О чем вы? — Мой отец посадит их на кол, — с улыбкой сказала Эльжбета. — или четвертуют. Зависит от них. — Они мои пленники, — пожал плечами я. — Не думаю, что у воеводы Мазовецкого хватит денег их выкупить. — Выкупить? — переспросил Анри Дарамидз. — Мы на чужой земле, Шарль. У нас их попросту отберут. — Под пытками они все расскажут, — попыталась успокоить меня Паночка. Она говорила на польском, но пленники ее прекрасно понимали. Один из них, незнакомый для меня, сухо рассмеялся и кивнул. Второй, тот, с которым я бился на дуэли, устало произнес. — Это я и имел в виду шевалья. — Но пусть ваша совесть будет чиста. Я знал, на что иду ради своего короля. — А на что ты пошел ради чужого? — Хватит. Я взмахнул рукой. Драбанты послушно замолчали. Потом я перешел на польский, обращаясь к паночке и анри Дорамитсу. Нам лучше в Оршу. Там меньше шансов, что шведов попытаются отбить свои. Эльжбета кивнула. — андрей перевел мои слова на французский для оставшихся двух мушкетеров. Мы вышли из леса, и паночка забралась на одной из лошадей. андрей поначалу сопротивлялся, и тогда де сам усадил его на вторую. Третья просто плелась сзади, потому что мы с Датосом не хотели даже на минуту терять пленников из виду. Минут через десять мы уже видели приближающихся к нам всадников. Во главе их был мазовецкий воевода. Они остановились в метрах в трех от нас, и паночка сразу же поехала к отцу. Они обнялись, и я впервые увидел на глазах у этого, не скрою, жутковатого человека слезы. Он долго прижимал к себе Эльжбету, а потом они вдвоем подъехали к нам. — Вы спасли мою дочь, — обратился он ко мне, но я только качнул головой в сторону Андри. Анри Доромиц, — представился тот. Воевода посмотрел на него с подозрением. Тогда я пояснил. — Мы прибыли уже, когда Анри развязался и застрелил одного из шведов. Еще троих он бы точно положил. Мы просто помогли. — Знатный рубака? — поднял бровь воевода. Анри холодно посмотрел на меня, я рассмеялся. Чернобровая что-то шепнуло на ухо отцу, и тот тоже улыбнулся. Тогда я решился задать самый неприятный для себя вопрос. — Я бы хотел попросить вас о милости, вельможный пан. — Говори, — рассмеялся воевода Мазовецкий. — Сохраните жизнь пленникам. Карл X уже знает, что я поступил на службу Алексею Михайловичу. Знает и то, что я приехал сюда. Но. Это достойные честные люди, просто враги. Ты из книжкой рыцарской, что ли, сплюнул на землю воды Обещаем легкую смерть. Тебя устроит. Я посмотрел на дробанта, тот улыбнулся, посмотрел на меня с какой-то теплотой и тихо сказал Благодарю вас, шевалье. Я отвернулся. Нам нужно было возвращаться в Смоленск. Мы встретились с войском Алексея Михайловича, когда он уже подступал к Витебску. Передав грамоту от Яна II Казимира Алмазу, я отправился проверять своих гасконских кадетов. Они под руководством Диего чувствовали себя прекрасно. Не то чтобы они скучали по войне, скорее их вдохновляли будущие победы. Я провел смотр, навестил раненых, помолился вместе со всеми за убитых. Война шла хорошо, как бы меня не расстраивала эта формулировка. Мы продолжали продвижение и очень скоро осадили Витебск. Только после этого Алмаз вместе с посольством направился к Корше мы выпили с ним на прощание и даже обнялись к тому времени витебск уже находился в речной блокаде я и в морском то деле ни черта не понимал до сих пор а уж в речном судоходстве и подавно но какие то вооруженные кораблики блокировали западную двину и не давали приближаться польским судам. наши уже установили тяжелое артиллерийское орудие и регулярно обстреливали город. Меня так и не представили командующему, но я предположил, что им был тот самый дворянчик, с которым я виделся при встрече с Алексеем Михайловичем. Сам царь также покинул войско, уведя за собой немаленькую часть армии. Зубов сказал, что он отправился к Орше. В стене уже было несколько брешей, но пока что защитники успешно отбивали все попытки штурма. Однако долго так продолжаться, разумеется, не могло. Госконцы были бодрыми и веселыми. Все время говорили о том, что их шевалье — это ключ от любой крепости. Поскольку они уже начинали понемногу говорить на русском, слух об этом облетел все войско. Болтали о моих подвигах под Арасом, Бапомом и теперь уже Смоленском. Я знал, что очень скоро гасконских стрелков пустят штурмовать бреши, так что мы просто тренировались и готовились. А я мечтал о штык-ноже. У русских было несколько аналогов — багинетов. Главной их проблемой оставалось то, что такие ножи вставлялись прямо в ствол. А значит, приходилось тратить время на вкручивание лезвия прямо в разгар боя между выстрелами. И все же, глядя на Витебск, я все сильнее понимал. Без богинетов я потеряю куда больше людей, чем с ними. Пришлось идти к обозному голове, худому до ужаса дьяку, кутающемуся в полушубок даже летом. Выслушав меня, он пошел уже к голове денежному и долго с ним спорил. Мне оставалось только стоять рядом и терпеливо ждать. Наконец, урегулировав вопрос, дьяк назвал цену за сотню богинетов. В моем отряде, учитывая новое подкрепление, пришедшее по Балтике, сейчас было около четырех сотен. Я решил, что этого будет достаточно. И пусть цена кусалась, я мог себе позволить царить золотом. Затем мы с Диего собрали гасконцев и объявили повышенное жалование тем, кто пойдет в штыковую. Набравшимся ста добровольцам мы выдали багинеты. Парни прекрасно знали, как с ними обращаться, но мы все равно потратили пару дней на тренировки. Учились не столько колоть, с этим гасконцы справлялись безо всякой муштры, но и быстро вкручивать и откручивать богинет. В ночь перед штурмом я заплатил уже хлебному голове, и тот выделил чуть больше меда, мяса и хлеба для моей сотни. Я не мог позволить себе остаться в стороне. Когда поутру запела артиллерия, я попросил у обозного еще один богинет для себя. Посмотрев на меня с уважением, Диак выделил мне еще один. Я пристегнул его к поясу. Мушкетеров я оставил позади. Моим долгом было рисковать собой в первых рядах, но им это было ни к чему. Конечно же, они сопротивлялись. Но я напомнил друзьям о том, что в этом походе стою выше их по званию, и им придется выполнять мои приказы. Депортор рассмеялся и обнял меня. Наконец-то из себя вышел толкшего Мне нечего было ему ответить. Пушки били по Витебску, унося с собой все новые и новые жизни. А в это время ворши. Алмаз и Ян II и Казимир обсуждали условия мира. Наконец прозвучал сигнал к атаке. Мы двинулись ровной линией, останавливаясь через каждые пять шагов для выстрела. Потом снова перезаряжались прямо на ходу, чтобы выстрелить снова. Рядом со мной погиб человек, просто упал, выпав из шеренги. Мне на лицо попала его кровь, но я только помолился себе под нос за его душу. О меткости гасконских стрелков уже ходили легенды, и, судя по всему, они дошли до защитников Витебска. Если в начале штурма кто-то еще пытался выходить на стены и вести огонь, то очень скоро поляки забились в норы. Мы дошли до бреши, потеряв с десяток человек из первой сотни. Вторая шла за нами метрах в пятидесяти. Одно из ядер обрушило участок стены, к которой мы как раз подходили. Оно не расширило имеющуюся брешь, едва прикрытую тюками и мешками. Взрыв обвалил свод стены, и камни повалились на баррикады, погребая под собой оставшихся защитников. Нам оставалось только взобраться по обломкам на стену. Я закричал. — Каждый второй! Богинеты! И сам же принялся быстро вкручивать лезвие в ствол своего ружья. Мы начали лезть по обрушенной стене, словно приглашающей нас внутрь крепости. Защитники открыли огонь, но сорок гасконцев быстро подавили их огнем. Почти каждый выстрел бил в цель, и у поляков просто не было шансов. Я первым взлетел на стену, и сразу же ко мне подскочило трое с саблями. Я насадил первого на штык. Ловким движением бросил умирающего в объятия его товарища. Третий успел ударить меня саблей, но я принял выпад на ствол ружья, а затем приклад вошел в лицо нападавшего, и тот повалился со стены. Все больше и больше гасконцев выбиралось следом за мной. Оставшаяся дюжина поляков, пытавшаяся остановить нас в рукопашной, полегла меньше, чем за минуту. — Богинеты, на пояс! — снова рявкнул я, занимая укрытие. Бойня продолжилась. Защитников крепости было меньше пары тысяч человек. Скорее всего, значительно меньше. Наш отряд в четыре сотни человек безо всякого труда занял всю стену. Любое сопротивление подавлялось плотным, но, что самое важное, точным и прицельным огнем. Спустя двадцать минут поляки сложили оружие. Мушкетеры бросились меня поздравлять, но я не чувствовал никакого удовлетворения. И уж тем более никакой радости. Что-то было не так. — У меня какое-то очень нехорошее предчувствие, — сказал я, когда ворота Витебска открылись. Интуиции всегда следует доверять, ответил мне депортон. В его взгляде я тоже разглядел беспокойство. Даже если когда не знаешь, чего стоит опасаться? Невесело рассмеялся дотос. Депорто кивнул. Мы смотрели на взятый Витебск со стены, и я никак не мог понять, что же именно не так. Не с крепостью. Тут мы сработали чисто, но что-то в общей картине выбивалось, ускользало от меня и не давало покоя. Андрей Дарамиц положил руку мне на плечо, но ничего не сказал. Его молчаливой поддержки было достаточно. А потом к нам подбежал Зубов. — Беда, Шарль! — крикнул он, переводя дыхание. Зубов был ранен в руку, но словно не обращал на это никакого внимания. Он едва перевязал рану своей же рубахой, и она висела плетью. Лицо Стрелецкого головы было бледным, а здоровая рука так крепко вцепилась в рукоять сабли, что костяшки побелели. — В войске? — Нет. Шарль, твоя жонка в Пскове же? — Боже! Понял я сразу же. Стрельцы тамошние, бун подняли, бесцветным голосом произнес Зубов, и я сразу же понял, от чего у меня так сжималось сердце.